Глава 22. Огни небольшого города старались изо всех сил, но не уберегли крыльцо Джакичана от комментария Чэ, что когда он заходил, светло было, а уже ночь. Ярик завел машину и заинтриговал Андрушу. Ты не сильно спешишь? Да не особо. Андруша рассчитывал, что тот достанет из бардачка билеты на Бора-Бора.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 Однако в эти минуты счастье и радость за тайную возлюбленную почему-то его обходили. Однажды в одну из таких ночей студент, надев наушники, откровенно поговорил с собой и принял очевидное. Вдохновляло его только то чужое хорошо, к коему он был причастен. Восторг после его подарка, смех после его шутки, умиротворение после его помощи.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 К третьему заходу просмотра «Собственническое скотство» Андруша улеглось. Он разрешил отдыхающим смотреть на его алюну, но обезьяну не простил. «Чё, балдеешь сидишь?» Окрылённый звуками из колонок открыл дверь Ярик. «Скажи тема!» Андруша впервые в жизни 20 минут подряд слушал болотной рэп, заметил это и тут же попросил переключить на радио. К магниту, где попросил высадиться журналист, Молодые люди подъезжали в тишине друг от друга. Ярик не стал портить впечатление от рассказанной саги про несчастного кота менее эпичной информацией, а Андруша вслушивался в поэзию романса по радио. Там явно трезвый махровый шансонье серьезным баритоном еле и напел. «Если люди тебе вдруг собрут, ты не верь этим грешным словам». Требовательный слушатель рисовал на стекле решетку и силился представить себе здорового человека, который считает совет не верить вранью ценным.